Глава 7. День начался неплохо. Я выспалась и успела приготовить что-то вроде зилия для улучшения кожи, но по своему рецепту. Эффект был не такой мощный, как у того, что делала моя старуха, но тоже неплох. Сначала я думала заняться выпечкой, но печка ни разу мне не мигнула, когда я вошла. Вот так запросто меня на какого-то мага променять. Раньше ведь только мне подмигивала а теперь… Было немного обидно и готовку на пару с печкой-предательницей я отложила. Вместо этого начала перебирать травы. Как выглядит эта самая пыль, я так и не поняла, но если маг ее заметил, значит и я смогу. Дело это оказалось кропотливым и нервным. Каждый раз, когда я видела какой-то налет на травинки или листики, меня накрывало холодной волной. Их откладывала в мешочек и собиралась потом просто закопать где-нибудь в лесу. Жечь явно нельзя. Ещё со вчерашнего вечера я пребывала в некоторой панике. Ни на болото, ни тем более на плаху идти совсем не хотелось. Но маги во всем мире – это особый вид людей, которые всеми оберегаем и храним. Так что даже намека на вредительство их магии достаточно, чтобы тебе сломали жизнь. Однозначно надо избавляться от этих листьев. Хотя непонятно, конечно, откуда этот порошок взялся на моих травках. Я перебирала долго, И даже не заметила, как прошло время и явились мои подружки. Утро у Бетти и Кики наступило примерно в 12. Именно в это время они ввалились ко мне в лавку. Еще немного сонные, но, как обычно, восторженные. Заявили, что ради меня они встали с рассветом и требуют свое зелье. Получили по пузырьку, а после, похихикивая и щебеча что-то о своих платьях и симпатичных наемниках, быстро засобирались на выход. Знаете, а наемников там не будет», как бы, между прочим, сообщила я. «Их не пригласили». «Как так? Всех же!» Кики выглядела уморительно, с таким недовольным и вместе с тем угрожающим лицом. «Не всех. Думаю, градоначальник на них обиделся. Но знаете, что я придумала?» Обе девушки подались ко мне, а я заговорщицки продолжила. «Если вы их сами пригласите, то градоначальник ничего не скажет». На самом деле он бы и так ничего не сказал, если бы наемники действительно захотели к нему прийти. Кто ж будет спрашивать разрешение у человека, которого они сами заперли в своем же доме? Но у девочек глаза заблестели. «Мариша, только они же могут отказать или даже спрятаться от нас. Они часто так делают в последнее время». Бетси немного грустно посмотрела на меня. «Девочки, вы будете очаровательны, и они не откажут». Достала я из-под прилавка еще один пузырек и продолжила. И еще у меня в помощь есть тонизирующая настойка, созданная специально для наемников. Добавлять по пять капель в бокалы всем, кроме главаря, он такие настойки эм, не любит, но остальные очень даже. После нее они расслабятся и станут очень сговорчивыми. Главное найти, как добавить в напитки. Девочки смотрели на пузырек с вожделением, потом переглянулись и кивнули друг к другу. Они явно думали о том же, о чем и я. Что в трактире, где остановились наемники, в подсобке работает троюродный племянник Бетси. Мальчик расторопный, и за сладости готовый на все. Они схватили бутылочку и, не прощаясь, выскочили из лавки. Чувствую, день будет очень хорошим. В нашу лавку, к сожалению, так никто и не заходил. Раньше к нам так же, как к целителю, заглядывали толпами, а сейчас все полки заполнены зельями. В мешочках лежат снадобья, а людей нет. И самое главное, целитель в любом случае кого-нибудь да отправил бы к нам с какими-нибудь простыми болячками или просто за укрепляющими зельями, но никого нет. Я грустно вздохнула и отправилась в комнату готовиться к вечеру. Все равно заняться больше нечем. Отгладила платье, завела волосы и решила полистать гримуар. «Был там один заговор откровения». Пьешь зелье, в моем случае ешь что-нибудь с этим заговором, и на короткое время люди становятся с тобой немного откровеннее. Так, глядишь, наемники мне расскажут что-нибудь такое, что сможет заставить мага забыть о той травке с пылью или даже расколдовать старуху. К тому же, если все получилось, наемники должны быть в очень-очень хорошем настроении, и шансов узнать какую-нибудь тайну о главаре становится больше. За чтением незаметно подкрался вечер. Я накрутила на голове высокую прическу, опять надела свое эффектное черное платье, подкрасила глаза и пошла на что-нибудь шептать мой откровенный заговор. Отыскала кусок хлеба и только собиралась начать, как услышала хриплый скрип входной двери. Вышла, а передо мной малиновый, весь зачесанный, наглаженный и до безобразия серьезный. Плащ перевязан наискость, на старый манер, а под ним явно парадная кожаная куртка с заклепками. Да и сапоги блестят так, что глазам больно. Стоит и смотрит на меня огромными глазами. Наверное, такого эффекта ждала бабка, когда покупала мне это платье. Хотя, может, все дело в том, что с высокой прической я выгляжу старше и солиднее. А вот малиновый с огромными глазами, наоборот, моложе. Хотя из-за носа картошкой он и так часто выглядел, как наивный ребенок. Но сегодня это особенно бросалось в глаза. Наконец он прокашлялся и все же с запинкой произнес. «Идем?» «Идем. Постой тут минутку, я быстро». Забежала на кухню, прошептала заговор над хлебом, быстро проглотила, запила водой и засекла время. «У меня всего два часа на расспросы. Ну что ж, Малиновый, начнем». Пока мы неторопливо шли по главной улице к дому градоначальника, я изо всех сил пыталась разговорить своего кавалера. Но он отвечал односложно и больше походил на стражника на службе, чем на молодого человека на почти романтичной прогулке. Мой заговор на откровение на него, видимо, не действовал, или даже наоборот, не давал произнести фраз длиннее «да» или «нет». Так что к переливающемуся огоньками особняку градоначальника мы подошли в молчании. Слуги в праздничных ливреях открыли нам двери, и мы сразу оказались среди шумной толпы горожан. Вечер не был еще официально открыт, и все толпились у столиков с напитками. За неимением других развлечений люди сплетничали и со значением стреляли глазками по сторонам в поисках тем для разговоров. И все, кто входил в парадные двери, ненароком становились объектом для всеобщего перемигивания. И когда Малиновый помог мне снять плащ, заговорщицкое общение глазами достигло своего пика. Люди стали похожи на пучеглазых рыб с нервным тиком, Они толкались соседи локтями и довольно громко переговаривались о том, что даже ведьма влюбилась в наемника. И теперь парню просто не жить. «Мариша, если ты не против, я пока оставлю тебя на минутку», почти паническим шепотом проговорил мой спутник. Я обернулась, чтобы высказать этому трусу все, что думаю о кавалерах, которые бросают девушку у дверей. Только его уже не было. Зато ко мне сразу подплыла разодетая в яркое платье с перьями Кики. «Мариша, ты решила тоже повоевать за кавалеров?» «Э-э...» «Знаешь, это нечестно. Ты же ведьма, а мы обычные девушки, которые не могут просто так околдовать мужчин. Нам остается рассчитывать только на природную красоту». Она грустно потупила ярко накрашенные глаза и невзначай выпитила декольте вперед. «Кики, ты прелестно выглядишь. Ни один кавалер не пройдет мимо, уверена. У тебя такое невероятное платье. Никогда не видела подобных». «С перьями, торчащими из... эм... шлейфа». Я подцепила ее под локоток и отошла с линии прицельного огня, который вели глаза госпожи Маклас. «Ах, спасибо! Это платье мне привезли только вчера». Она вырвалась и крутанулась передо мной. Юбка игриво приподнялась и показала ножки. «Прелесть! А где же Бетси?» «Она смогла заполучить того черненького молоденького наемника». Чуть поморщившись, сообщила Кики, оглаживая свою юбку в перьях. «У них, оказывается, все старые, представляешь? Мы рядом с Таверной крутились-крутились, чтобы первыми поймать, то есть пригласить кого-то на танцы. Всех смогли рассмотреть, и все старые, кроме двоих, черненького и того, с которым ты пришла». Грустные глаза Кики смотрели на меня с укором. Я огляделась и поняла, что многие девушки на меня смотрят так же. Судя по всему, эта печаль после нескольких бокалов перерастет в ненависть, и мне устроит темную, даже не посмотрят, что я ведьма. Неожиданно рядом возник Малиновый, учтиво поздоровался с Кики и, предлагая мне локоть, проговорил. Сейчас выступит градоначальник и откроет вечер, можно идти в зал. Бил, вот и Кики. Чуть отодвинувшись, указала я на девушку. Кики, а я тебе говорила, что Бил мечтал пригласить тебя на два танца подряд. «Он мне все уши про тебя прожужжал!» Глаза Малинового округлились, щеки побледнели. Он в панике мотал мне головой и пытался что-то сказать. Но за его локоть уже зацепилась довольная Кики. А вот нечего было меня оставлять у дверей. Хотя, рассматривая настолько счастливую Кики, мне стало все-таки жалко било. От него может ничего не остаться после такого счастья. Но и ждать подножки от какой-нибудь девицы из-за угла ради этого неблагодарного наемника тоже не хотелось. В общем, я себя быстро простила и, не обращая внимания на взгляды Малинового, прошла в зал. Градоначальник эффектно появился наверху широкой лестницы и под бодрую музыку спустился до середины. Там замер и, приподняв руку, остановил мелодию. Голоса смолкли. Люди подались вперед в ожидании не речи, нет, закусок. Голодные взгляды ощупывали зал и точно подмечали столики у стен с тонко нарезанным окороком и мягкие диванчики в нишах у столов со сладкими закусками. Наградоначальника обращали внимание далеко не все, хотя выглядел он, как всегда, сногсшибательно. В темно-синем фраке казался еще более подтянутым и высоким, чем был на самом деле. К тому же издалека был почти молодым мужчиной с русыми густыми волосами и яркой улыбкой. И только вблизи заметные морщинки в уголках глаз говорили о возрасте. Судя по слухам, о нашего красавца за все его десять лет пребывания в Эстексе сломали копья, кажется, все женщины, девушки и даже почтенные вдовы, которые жили не только в нашем городе, но еще и в двух ближайших. Там градоначальниками служили пузатые старики, так что на нашего в первые несколько лет совершались массовые набеги. Но украсть его так и не смогли. Как он умудрился всех вежливо выпроваживать и ни с кем не ссорясь оставаться неженатым – загадка. В конце концов, дамы поостыли, и теперь только самые отчаянные бросались к его ногам. Остальные предпочитали закуски. Так что и слушали его невнимательно, да и тишину соблюдали скорее по привычке. Пока градоначальник говорил, я старательно выискивала в зале наемников. На глаза не попался ни один, даже малинового кики куда-то быстро увела. Строго девушки тут со своей добычей обходятся, сразу прячут. Речь завершилась, и оркестр начал неожиданно играть не традиционный для открытия балов полонез, а так называемый трактирный танец. И сразу стало ясно, что сегодня именно танцы для народа, а не бал. Но хозяин почему-то решил соблюсти нормы хотя бы частично. Он спустился в зал явно с намерением кого-то пригласить и открыть свой вечер. Городоначальник довольно неспешно шел сквозь толпу и улыбался всем направо и налево. Увидел меня, еще шире улыбнулся и в несколько шагов оказался рядом. «Позволите?» — и протянул руку. Сказать, что я была удивлена, это значит промолчать. Я просто окаменела и хлопала глазами. А градоначальник сам взял меня за руку и повел в центр зала. Не Несмело перебирая ногами, я старалась как-то прийти в себя и думать о чем нибудь хорошем о том, что на крайний случай в гримуаре есть заговор для облысения. Ведь явно мужчина гордится своей шевелюрой, раз так ее начесывает и пышно укладывает волнами. Музыка играла, а я по привычке двигалась по кругу. Танец был более чем простым. Ходишь вокруг партнера, хлопаешь в ладоши, потом он вокруг тебя, и опять хлопки. «Мариша, скажите, как себя чувствует госпожа Блакли? Не болеет?» Голос градоначальника вывел меня из оцепенения. «Она в порядке, господин Фасет». «Слышал, она не поладила с наемниками». Как бы невзначай уточнил он. «Надеюсь, они ей не досаждают?» «Нет, сейчас старательно обходит стороной нашу лавку». «Все понятно. Обидно градоначальнику сидеть под арестом. Думает, что моя старуха их на себя отвлечет». «А вы как?» «О, не берите в голову. Временные трудности. Знаете, у нас с госпожой Блакли были, конечно, разногласия». О да, разногласия чуть не дошли до поножовщины после ее трех агюстов. Что пил в то время градоначальник, неизвестно, но точно пил. Но мне бы очень хотелось с ней встретиться, почти как в старые добрые времена, поговорить о жизни. Передадите ей, что я ее жду. Я внимательно посмотрела в честные глаза градоначальника и поняла, у него что-то с памятью. О жизни они с моей старухой говорили однажды, как раз после третьего агюста и, кажется, обсуждали, насколько быстро она может закончиться. «Как проснется, передам!» На всякий случай согласилась я, но градоначальник настораживал. С ним всегда было сложно. Несколько раз он пытался закрыть лавку по непонятным причинам, и, казалось, искренне недолюбливал ведьм, хотя вел себя всегда вежливо. Но эта обманчивая учтивость вызывала еще больше недоверия. «Буду ждать ее завтра», – засиял кошачьей улыбкой он. «Наемники скоро уйдут, а нам еще здесь жить и жить, так что надо держаться вместе. Не находите?» «Ну да», — согласилась я и поняла, что если ему что-то надо от моей старухи, он, возможно, сможет помочь с магом, который ее расколдует. Ради такого какое-то время можно и держаться вместе, а заговор, если что, всегда под рукой. «Только завтра вряд ли, на ней вечный сон». Я заходила к целителю, но у него столько клиентов, что он пока не смог к нам вырваться. Вот как придет, станет ясно. Подождите, вечный сон – это же очень сильное заклинание. Да, главарь наемников – неплохой маг. Городоначальник пожевал в задумчивости губами, что-то прикинул и после положенных хлопков сообщил. Целитель у вас будет завтра утром, никуда не уходите, а там мы что-нибудь придумаем. Он еще раз широко улыбнулся и поцеловал кончики моих пальцев. Танец закончился, и градоначальник отвел меня к столикам с закусками. Мило улыбнулся и скрылся из виду, оставив среди неулыбчивых дам всех возрастов. Девушки, которые остались без кавалеров, окинули меня недовольными взглядами, коротко посовещались и синхронно сделали несколько шагов в сторону. Вокруг меня сразу образовался незримый кокон свободного пространства и дышать стало легче, и дорога к столикам освободилась. Можно сказать, оказали услугу. К тому же в этом городке мне так и не удалось подружиться с ровесниками, и печалиться из-за недовольства совершенно безразличных мне девушек я не собиралась. А затеряться в толпе, чтобы по-тихому подобраться к наемникам, мне бы все равно не удалось. В своем черном платье среди карнавала красок я была как бельмо на глазу, так что делала независимый вид и осматривалась. Прошлась в своем пузыре вдоль столов, посматривая на гостей. Посидела на уютном диванчике, опять прошлась, но так никого и не выискала. Музыка громыхала, люди танцевали и пили, а изредка попадавшиеся наемники были настолько поглощены своими дамами, что вопрос о правильной дозе моего зелья все чаще всплывал в голове. Это сколько же надо было накапать, чтобы серьезный воин с сединами так бережно и одновременно вожделенно обнимал госпожу Торкинс? В счастливые до сумасшествия глаза этого наемника я старалась не смотреть. «Еще станет стыдно, и пойду спасать, а у меня сейчас совсем другая проблема». Наемники мелькали изредка и всегда под конвоем своих прелестниц. Вечер разгорался, и зал все больше походил на огромную таверну, где в праздничные зимние вечера устраивали народные гуляния. Время действия заговора откровения вот-вот должно было закончиться, и я ужасно нервничала. Мало того, что от мага могу получить за то, что споила, и все-таки, видимо, поженила его наемников, так еще и ничего не узнала, чтобы от него хоть как-то защититься. Или понять, что там с этим порошком и зачем они его ищут. Я нервно ходила мимо столиков, пугая людей своим кислым лицом, и свободного места вокруг меня становилось с каждой минутой все больше. Кроме градоначальника, никто больше не рискнул пригласить на танец. Почтенные горожане лишь вежливо здоровались, А молодые парни хоть и весело улыбались, но предпочитали танцевать с понятными и простыми девушками, а не с ведьмами. Зло махнув рукой, я развернулась к выходу и неожиданно замерла. Очень осторожно, по стеночке, мимо больших окон на балкон, прошмыгнул черненький молодой наемник, тот, которого себе присвоила Бетси. Кажется, его звали Брен. Девушка, кстати, появилась в поле зрения следом за ним. И к моей радости в сторону балкона даже не посмотрела, а ушла к темным нишам в глубине зала. За считанные секунды я оказалась у балконной двери и, не раздумывая, вышла в уличную темноту. На улице было морозно, а легкий ветерок даже заставил обнять себя за плечи. Наемник стоял в углу и затравленно смотрел на меня. «Я могу тебя спасти», — начала я с самого главного. «Ото всех или только от Бетси? А у парня есть деловая хватка». «Ого, как все оказывается сложно!» «Вашими стараниями», — хмуро сообщили мне. «А при чем здесь я?» Честными глазами посмотрела я на него. Он хмыкнул, но промолчал. За дверью послышался шорох, и мы замерли. Но люди прошли мимо. Меня все больше пробирал мороз, так что действовать надо было быстро. Только наемник меня опередил. «Ты знаешь, где сейчас градоначальник? Он в зале?» «Нет, наверное. Когда я уходила, не было». «А зачем тебе?» «Я за ним должен был следить, а тут это клуша». Зло проговорил он. Потом понял, что, видимо, сказал что-то лишнее. И подозрительно уставился на меня, но продолжил. «Ты сказала, можешь помочь». «Могу тебя отсюда вывести, незаметно. Только скажи, зачем ты следишь за градоначальником?» «У меня такое задание. У всех, кого сюда пригласили местные девушки, такое задание. Незаметно следить». «Делать вид, что напились, и нам ни до чего дела нет, кроме дам. Нужно следить и понять, с кем Фасет хочет встретиться. Ради кого это, Ширма, станс. Парень в недоумении замолчал, с каким-то недобрым подозрением посмотрел на меня и даже собирался что-то сказать, но я его опередила. «А ваш маг тоже здесь?» На всякий случай уточнила я. «Нет, он у старого озера, Сприн...» Он опять замолчал. «Что-то мой заговор дает сбой». «И что он там делает?» ищет следы тех». В этот раз он шагнул ко мне, взял за плечи и прошипел. «Прекращай это, ведьма. Если ты меня по из зала не выведешь, обещаю, Скэн узнает о твоих проделках, и монета возврата уже будет у тебя». Меня ничуть не испугал его грозный голос. В глазах парня не было и сотой доли уверенности в своих словах. По лихорадочному блеску стало понятно, что его и самого совсем не погладит по головке за наш недоразговор. Вид у него хоть и был внушительный, все-таки высокий парень, но лицо выдавало с головой, слишком открытое и даже наивное. А руки, которые лежали на моих плечах, скорее согревали, чем действительно как-то давили. Но я изобразила что-то наподобие раскаяния и решила все-таки помочь парню. Все равно мой заговор откровенности действовать перестал. Я скинула его руки с плеч, проскользнула обратно в зал, схватила первую попавшуюся закуску и быстро вернулась на балкон. После нескольких секунд в тепле на свежем воздухе меня сразу затрясло от холода. И как тут заговор шептать? Да еще напряженная фигура наемника, стоило вернуться, нависла надо мной. Я собралась, набрала воздуха в грудь и постаралась на одном дыхании произнести слова. Чуть подрагивающими пальцами протянула закуску наемнику. «Это что?» «Глупо было надеяться, что он возьмет из моих рук еду». Но я сделала над собой усилие и немного подрагивающим от холода голосом сообщила. «Отвод глаз. Действует минут пять, не больше. Если ни на кого не налетишь или не встретишься лицом к лицу, сможешь выбраться из зала». Наемник долго смотрел на все сильнее мерзнущую меня, потом столько же на закуску, но в итоге просто недовольно поджал губы. «А какие гарантии, что это не очередная гадость?» Сделать оскорбленный вид на таком морозе у меня бы уже не получилось, так что я просто откусила половину и, еле проживав, проговорила. «Смотри!» Я сунула ему в руку другую часть и шагнула в зал. Намеренно ни от кого не прячась, я пересекла полный зал и обернулась только у выхода. Показалось, что штора, закрывающая дверь на балкон, колыхнулась. «Буду считать, что свое обещание я выполнила».